Глава 3 Москва. МГУ. Пастернак. На зарядку становись. Отповедь заядлому колониалисту. «Жорж, ты думаешь, что я свинья?» Белорусский клад и пульский спирт. «Черный человек». Знакомство с классиком. Пастернак и дом Ивинских. В МГУ для начала нужно было определиться, над какой темой ты работаешь и с кем. Я пошел в Ленинку, стал читать, что и кто писал о Серебряном веке. Обнаружил маленькую книгу Николая Калинниковича Гудзии 1927 года о символистах. Не шедевр критики, но интересная книжка. Так что я отправился к Гудзию и сказал, несколько запинаясь, поскольку выговорить Николай Калинникович, начинающему французскому русисту, не так просто. Я читал вашу книгу. Я начал читать роман «Петербург», так что я хочу заниматься под вашим руководством Андреем Белым». Он мнется. «Нет, знаете, Андрей Белый у нас не запрещен полностью, но не рекомендуется. Возьмите лучше Валерия Брюсова. Он знал по-французски, переводил и французских поэтов, и бельгийских, и, главное, был коммунистом. Вот он рекомендуется». Ну, я опять пошел в библиотеку, почитал Брюсова, не полюбил его, вернулся. «Вы меня извините, Николай Калиникович, я все-таки предпочитаю Андрея Белого». «Ну, Бог с вами!» Он позволил мне не только Андрея Белого, но и право высказать на постоянном толстовском семинаре французский взгляд на колониальную тему в русской литературе. Заседания всегда проходили у него дома в роскошной, неправдоподобно большой квартире на улице Грановского. В этом было что-то несоветское, сановное. Почти все профессора ютились в коммуналках. Всего нас, студентов, было человек двенадцать. Я сравнивал отражение колониализма в ранних рассказах Толстого, прежде всего «Рубка леса» и «Набег», и во французской литературе и живописи, скажем, «Делакруа». Яростная студентка-начетчица набросилась на мой доклад. Как можно сравнивать национально-освободительную войну на Кавказе с захватническими колониальными войнами в Алжире? Скандал! А Николай Калиникович, весьма своеобразно улыбаясь, он вообще был похож на какую-то симпатичную обезьянку, примирительно обратился к нам. «Вот, видите, дорогие, стоит родиться на расстоянии тысячи километров, и взгляд окажется совсем другим». Гудзи вообще был человек неординарный. Однажды он в моем присутствии тихо сказал студентке Литовки. «Я сегодня узнал. Поздравляю вас». И она разрыдалась. Ее отец получил посмертную реабилитацию. Спустя годы на семинаре по Достоевскому в итальянском фонде Чини он откололся от советской делегации, чтобы с глазу на глаз пообщаться с Пьером Паскалем. Во время этого конфиденциального разговора Николай Калиникович признался, что он официальный советский ученый, первый декан филологического факультета МГУ, верующий. Среди своих не было никого, с кем он мог бы без опаски поделиться этой тайной, а открыться, особенно в старости, хотелось. Андрея Белого тогда, разумеется, не переиздавали, но в букинистических магазинах его книги были. Одна из любимых моих лавок находилась напротив библиотеки имени Ленина. Именно там я отыскал мемуарную трилогию Белого между двух революций. И то ли заведующим магазином, то ли продавец не сразу отдал неоплаченную книгу, но сначала удалился в подсобное помещение, чтобы вымороть имя автора предисловия — казненного большевика Льва Каменева. Старые книги тогда цензурировали одним из трех распространенных способов. Либо замазывали черной тушью, либо выскабливали бритвой, либо вырезали узкую полоску миниатюрными ножницами. На многих книгах, привезенных мной из Москвы тех лет, Титульные страницы повреждены. Я познакомился со вдовой Андрея Белого, Клавдией Николаевной Васильевой, ласковой женщиной, которую Белый называл домашним именем Клодя. Она продала мне первое издание всех его книг за символическую цену. По сути, это был подарок. Спустя годы, вернувшись на Запад, я побеседовал и с первой его женой Асей Тургеневой. Она доживала свой век под Базелем в той самой колонии штейнеристов, которую они с Белым выбрали по мистическим причинам. В каком-то полуведении услышали голос Штайнера, призывающего их к себе, и помчались на его лекции. Ася была очень красивой. Она лежала на канапе и курила с утра до ночи. Я помню эти длинные пальцы, к сожалению, прокуренные, желтые. И она жаловалась тогда на Рудольфа Штайнера, который заставил ее воять витражи. Стеклянная пыль испортила ее легкие, и она больна из-за этого. И про Борю, потому что Андрей Белый был, естественно, для нее Борей, она долго мне рассказывала. Жаль, я не записывал. Надеялся на свою память, а она меня, конечно, подвела. Но помню, был такой момент. Ася Тургенева мне говорит. — Вы, значит, занимаетесь Борей? И, наверное, вы хотели бы видеть нашу с ним переписку. Сердце мое чуть не лопнуло. Я получу доступ к неизвестным письмам. Конечно, хотел бы. Она театрально помолчала и показала своей прекрасной рукой на камин. Вот видите, в этом камине я все сожгла. Но спасибо на том, что она дала какие-то неизвестные, никогда не публиковавшиеся фотографии. А потом уже в Париже я познакомился с ее любовником, Александром Кусиковым, поэтом-иммажинистом и из Есенинского круга, автором нескольких книжек-стихов. Когда-то еще до иммиграции он был активным и успешным издателем. Вместе с Есениным и Шершневичем открыл книжную лавку поэта в Москве. Но ко времени нашей встречи он уже давно порвался с поэзией, книгоизданием, тем более книготорговли, и стал лентяем по жизни, вообще ничего не делал. Он мне говорил «Приходите завтра». Я отвечал Но, «Ну, Александр, я не могу, потому что у меня лекции. Или я их читаю, или я их готовлю». «У меня есть работа, в отличие от вас». Он возмущался. «Как? Я тоже работаю». «Что же вы делаете?» «Ну, раз в год езжу в Клермон-Ферран, участвую в собрании акционеров фирмы». Отец его был богатым кавказским купцом, так что оставил наследство. Вот и вся работа. Что же до чтения, то в первый мой московский приезд я убедился. Многое из запрещенного можно легально купить в Букинисте. Еще больше найти в Ленинке. Тем более, что иностранцы получали привилегию Наш билет позволял пользоваться академическим залом, где место было больше, а книги приносили несопоставимо быстрее Мы были экзотикой, в то же время нас таким образом изолировали, удерживали от лишних контактов Я даже имел право есть в профессорской столовой, где было гораздо вкуснее, но никакого общения с другими студентами Главный корпус МГУ, где я жил в комнате 636 зона Г, только что достроили. Это было свежее здание, чистое, во что сейчас трудно поверить. Мы дежурили по очереди у пульта на коммутаторе, звали студентов к телефону. Убирали территорию. Кстати сказать, меня строго предупредили, что не надо гулять под окнами, потому что на голову может упасть бутылка. В общежитии по выходным любили устраивать попойки. А еще объявили указ ректора, что каждое утро мы должны выходить в коридор и заниматься зарядкой. Я в первое же утро вышел как послушный европейский человек, тем более что всегда любил гимнастику, и увидел, что помимо меня в коридоре пятеро китайцев и ни одного русского. Они предпочитали в это время досыпать, а приказ просто игнорировали. Вообще, я тогда впервые понял, что русские редко спорят с начальством, Просто не выполняют распоряжение. Но если уж решили спорить, то часто идут до конца. Однажды я стал свидетелем неприятной сцены в большой аудитории здания «Б». Шло всеобщее собрание комитета комсомола, на котором иностранцу находиться не полагалось. Но мне было страшно интересно, и я туда просочился. Ну, то есть поступил по-русски. Не спросил разрешения, проигнорировал запреты. Старший студент, ему было за 30, во всеуслышание заявил. Товарищи! — Надо признать, что мы живем в стране, где еще есть безработицы и голодающие люди. Можно себе представить, какой эффект это произвело. Воцарилось молчание. Тишина всеобщая. Преодолев оцепенение, выскочила какая-то активистка, потребовала доказательств. Он ответил. — Я преподавал в школе, и я своими глазами видел, что некоторые мальчики почти падают от бессилия. Я зашел к их родителям и увидел, что они голодают. Это было нечто потрясающее. Позже я бывал на официальных смелых выступлениях, где все, все понимали, но ораторы как бы шифровались. Например, на 60-летие советского полуклассика Ильи Сильвинского все тонко намекали на испытания, которые пришлось пройти славному юбиляру, на его конструктивистское прошлое, на дерзкую поэму Улялаевщина, но именно намекали, именно тонко. А где тонко-там рвется? В эти витиеватые не вполне понятные постороннему человеку речи, были вплетены опасные детали, и одновременно они были пронизаны советским романтическим убеждением, что революционный поэт должен страдать, но, несмотря ни на что, оставаться коммунистом. А на комсомольском собрании в МБУ разговор шел прямой и жесткий, без экивоков. Мне, французу, такое слышать было не положено. Видимо, именно это и стало главной причиной, почему меня решили выгнать из университета. Хотя формальный повод был другой. В передаче, которая вышла по французскому радио, вещавшему на русском языке, журналист упомянул, что мы, студенты из Франции, не ходим на обязательные курсы для иностранцев. А я действительно не ходил, потому что делать там было нечего. Так что меня еще двоих французов поздней осенью 1956 года вызвали к ректору Петровскому. Вместе с ним нас принимали и, потирая руки, готовились к погрому отвратительный тип, декан Филфака Самарин и Парторг с какой-то смешной фамилией. Понимая, что мне грозят более чем серьезные неприятности, я заранее попросил Гудзи написать защитное письмо, в прямом смысле дать мне охранную грамоту. К нему-то, равно как к Сергею Михайловичу Бонде, выдающемуся пушкинисту, я действительно ходил. Гудзи с радостью согласился. До сих пор торжествую, вспоминая, как вытянулось лицо Парторга, когда я протянул это письмо ректору и декану. Но бедствия мои не кончились. Вскоре вышла статья в газете «Московский университет» под названием «Дорогие друзья, давайте больше не будем». Точнее, это была не статья, а коллективное письмо трех русских студентов, публично обращенное к иностранцам. Там было сказано, что у меня на подоконнике лежит прошлогодняя пыль, поскольку я буржуй и сам за собой не убираю. Этот образ прошлогодней пыли я запомнил навсегда, потому что на самом деле номер мой был едва ли не самый чистый на шестом этаже в зоне Г. Совсем недавно вышел фильм Андрея Смирнова «Француз». Герой приезжает из Парижа в 1956 и живет в той самой комнате студенческого общежития номер 636, и в кадре показана газета со статьей доноса. «Мой сосед по зоне Г, Оля, физик». Высокий, такой симпатичный, подписал то письмо. Я вернулся к себе. Он стучит и говорит, цитирую дословно, «Наверное, ты думаешь, что я свинья». «Ну, наверное, думаю, а как иначе?» Рассказал он мне, что его заставили, надавили. Я его успокоил. И мы стали друзьями. А недавно я получил письмо от Колиной вдовы. Она живет в Минске сейчас и узнал, что он всю свою карьеру страдал из-за этой дружбы со мной. Дружить с поляками было безопаснее, в том числе и для них самих. В Польше уже тогда было посвободнее, чем в СССР, да и польский авантюризм давал о себе знать. Однажды к моему приятелю Мирику Бобровскому, студенту физику, приехал из Польши мать. Но желание навестить сына было только предлогом. Первым делом она отправилась в свое бывшее имение на территории нынешней Беларуси, где перед отъездом из империи зарыла клад, железный ящик, набитый долларами. Откопала, вернулась. Доллары были слегка попорчены, но уцелели. Мы по этому случаю пировали. И она решила угостить меня польским спиртом, не предупредив, что это 96 градусов. А я же француз, а не поляк. У нас культура вина, а спирта я никогда не пробовал. В общем, выпил и хлопнулся в обморок. Причем эта дама хотела, чтобы я провез их доллары через границу, поменял старые бумажки в Вашингтоне, в Банк of Америка. Я, разумеется, отказался. Советский Союз тогда только-только приоткрылся для иностранцев, от поляков и французов до китайцев. Все мы, приезжие, были в диковинку, но особенно африканцы. В МГУ из Гвинеи приехал тамошний принц по имени Яло, удивительно образованный, утонченный, говоривший по-французски практически как природный француз. Знал он в совершенстве и английский и латынь, и по-русски говорил весьма неплохо. Естественно, будучи мусульманином, он владел арабским, языком Корана, плюс два местных языка многоязыковой Гвинеи. Но советские интернационалисты на него смотрели как на Дикая. Я с ним познакомился, мы подружились. Вот однажды он заболел, его отправили в больницу. И он мне позвонил оттуда в настоящей истерике. «Жорж, спаси меня!» Оказалось, что вся больница ходит посмотреть на черного человека, и каждый пытается дотронуться до него. Это было совершенно невыносимо, и я устроил ему побег. Принес с собой штаны, рубашку, он был в больничной пижаме, и черный принц сбежал через окно от любопытства белых советских людей. При этом те же советские люди, так мне по крайней мере казалось, не обращали внимания на своих безногих ветеранов, которые передвигались на досках с пределанными колесиками, а иногда просто с шарикоподшипниками. Чистый босх. Я никогда в жизни не видел ничего столь ужасного. Потом их всех увезли куда-то в вглубь страны, подальше от глаз счастливых москвичей. А другое, что меня поражало не меньше, это армии женщин, которые убирали снег то есть делали работу, которая у нас, в капиталистической Европе, была предназначена для мужчин. Впрочем, были вещи, которые мне казались привлекательными. Например, отсутствие изобилия в магазинах. Всего по одному. Лыжи одной марки, ткань одной фактуры, конфеты одного сорта. Может быть, во мне тогда говорил ученик Пьера Паскаля, но мне простота выбора нравилась. Потом я познакомился с поэтом Марком Таловым, который первую половину своей жизни провел в Париже, был связан с русским Монпарнасом, с Гийомом Аполлинером, Пикассо, Матисом, Ремезовым. Он вернулся в начале двадцатых, жил в Москве, переводил со многих языков. Например, он перевел всего Моларме, издано это было позже, уже после его смерти. Я помню, он сидит у окна, слушает меня, отвечает, но время от времени внимательно смотрит на улицу. Я сначала не понимал, зачем, а потом догадался. Он проверяет, нет ли там спецмашины, то есть слежки за мной, и не знает, радоваться ли моему визиту или страшиться. Никогда не забуду ужас, отразившийся на лице своячницы Пьера Паскаля Аниты, которую я навестил в московской коммунальной квартире возле Октябрьской площади. Она, как было уже сказано, провела долгие годы в ГУЛАГе. Я был для нее как представитель западного мира, исчезнувшего в конце двадцатых годов мира, на новую встречу, с которым она уже не надеялась, и которой в то же время смертельно боялась. Но были и те, кто не очень боялся. Один молодой человек мне предложил, «Хочешь, я тебя познакомлю с семьей, где все сидели?» Я никак не мог взять толк, что он имеет в виду, потому что слово «сидеть» в этом значении ни Георгий Георгиевич Никитин, ни Петр Карлович Паскаль, ни Николай Авдеевич Ацуб мне не объясняли. Разобравшись, в чем дело, я ответил «Да, хочу». Так я впервые оказался в семье Ольги Всеволодовны Винской. Потаповский переулок, дом тридцатых годов, то есть полностью советский. Хорошая квартира, в которой жили ее мать, она тоже сидела, дочь Ирина и младший сын Митя. Внизу на скамеечке всегда были какие-то бабушки бдительные, и мне казалось, что они следят, когда я вхожу-ухожу. Особенно строго осуждающие они смотрели на новых, в первый раз входивших в дом молодых людей и женщин. Хорошо ли, пристойно ли они одеты, или кофточка обтягивающая, брюки узкие. Как не стыдно, нельзя же так. Бабушки были частью общей системы советской бдительности. Жан-Поль Симон, мой близкий друг, будущий великий лингвист, носил бородку, что в тогдашнем Советском Союзе было уделом попов. Я помню, как в автобусе одна женщина громко сказала, «Вон, смотри, Христос!» Издевательски, разумеется. Христос же — это как-то неприлично, не по-советски. Слежка чувствовалась повсеместно. Но, как всегда, в России нужно делать поправку на невероятный хаос, в котором разрушается любой контроль, в том числе идеологический. На всю жизнь я запомнил мужчин, которые чокались втроем под огромной афишей «Пейте томатный сок». Я их сфотографировал. Они спросили, кто и откуда. Завязался разговор. Никакой власти они не боялись. Словом, это страна контрастов во всем, включая нравы пожилых людей. В доме Ивинских были, с одной стороны, бдительные старушки, а с другой дом работница Полина Егоровна, на которой в семье Ивинской все держалось. Полина Егоровна играла огромную роль и тогда, в 1956 и особенно позже, после августа 1960 -го года, когда Ольга Всеволодовна и Ирина оказались в лагерях Мордовии, и связь с ними у меня была именно через нее. Я ей звонил, просил передать слова поддержки, новости. Она в ответ сообщала какие-то новости. Но я забежал вперед. Уже в первый свой приезд я полюбил бывать у Ольги Всеволодовны, наслаждаясь общением со всем этим прекрасным семейством. И время от времени сталкивался там с классиком, как все они его называли, то есть с Борисом Леонидовичем Пастернаком, удивительно добрым, простым, юношески пылким. Я ни разу не видел его грустным, только щедро смеющимся. На фотографиях он иногда выглядит романтически задумчивым, но, по-моему, он просто позировал. Я был у него в переделкине, и в кабинете, и в чудесном саду, когда передавал письма Жаклинде про аяр Она отстаивала пастернаковские права в его непростых отношениях с первым западным издателем доктора Живаго Фильтринелли. Но глубоко в эти проблемы я не погружался. Оценил совсем другое. Что имею счастье общаться с прекрасным, масштабным, совсем не эгоцентричным, вопреки многочисленным позднейшим мемуарам, человеком. Он дал мне читать в рукописи роман «Доктор Живаго». Для меня... Начинающего русофила это было слишком умно, тем более первые главы «Красная пресня», «Семья Антипова», «Лексика сложная», «Метафорика густая». И тогда я начал с конца, со стихов, и был до глубины души поражен новой красотой, появившейся в поэзии Пастернака. А потом вернулся к началу и стал читать подряд, страницу за страницей, главу за главой, постепенно привыкая к сложному, насыщенному. Jāzyku.